Глава десятая В деревне ложились рано, так что в двенадцатом часу ночи, когда я вышел на улицу, свет не горел уже ни в одном окне. С учётом того, что уличного освещения у нас не было, отродясь, а день сегодня выдался облачным, как это часто у нас зимой, тьма стояла в вырве глаз. Даже несмотря на усилившиеся от алхимии органы чувств, я не видел абсолютно ничего. Пришлось подсвечивать себе фонариком. И тем мне было не то, чтобы далеко, но и не близко. Сами-то мы жили на правом берегу реки, где располагались все административные здания и прочее, а моя цель располагалась за речкой, на левом. Там было не так много дворов, зато место полно. Вот кто хотел раздолья, там иселились. Собственно, хозяева Адриана и были одними из первых. Крупная семья, даже я бы сказал, род Ермаковых занимал несколько домов и мог похвастаться многочисленной роднёй почти по всему району. Я, естественно, был с ними знаком, тем более внук деда Егора, главы рода, учился в моей школе на год старше, а его сестра на два младше. Так что мне было бы несложно напроситься в гости, даже ночью. Другой вопрос, что я не собирался этого делать. Зачем беспокоить людей лишний раз? Нужный двор выделялся какой-то монументальностью, что ли, а ещё от него словно веяло стариной. Казалось бы, деревни даже сто лет нету. А посмотришь, кажется, что тут ещё если не Ермак, то Колчак точно бывал. Хотя я точно знал, что наше село было образовано во второй половине XX века. Поначалу как посёлок центральной фермы колхоза. Раньше меня это смущало, но сейчас я точно знал, что именно так ощущается присутствие сильного духа места. Он меняет реальность под себя так, что даже не неодарённые это могут заметить. Особенно если знают, что искать. Я теперь знал. И не только это. А ещё, например, что именно предложить чужому домовому, чтобы вызвать его на разговор? Нет, конечно, можно и силой. Надавить, напугать, но тут такое. Мне хватило испытания, чтобы понять, насколько могуч может быть хозяин места. Вполне возможно, я и смогу с ним справиться, особенно учитывая мою смертоносность по отношению к духам, но пришёл ты ведь за другим, так что только лаской. А что традиционно любят мужики на Руси, даже если они нечисть? Правильно, прибухнуть. Меня ждали. Уже не знаю, как общаются домовые между собой, учитывая, что за территорию двора они не ходят, но стоило мне подойти, как надёжно запертая на ночь калитка, едва слышно скрипнув, отворилась. Как в фильмах ужасов. Честно говоря, идти туда было стремновато, хоть я и считал себя уже повидавшим кое-какое дерьмо. Однако сейчас на секунду даже сбился с шага, глядя на тёмный проём двери. с учётом чёрной как смоль ночи вокруг и деревенской тишины, создавалось впечатление, будто передо мной вход в склеп. Но отступать было не по мне. Зачерпнув рукой снега, я протёр им лицо, чтобы отогнать дурные мысли, и смело шагнул ворота. «Будь здоров, хозяин!» Я даже не вздрогнул, когда калитка за спиной захлопнулась сама по себе и мысленно себя с этим поздравил. «Не побрезгуй гостинцами!» «Проходь! Чего в пороге стоять?» Раздался ворчливый голос уже из двери избы. «Гость дорогой». «Ага». Я быстренько поднялся на крыльцо и вошёл в просторные сени. «Испалать?» «Э-э...» «Как там дальше?» «Здрасте, короче». «И тебе поздорову, молодой волхв». Вдруг вспыхнул электрический свет, на секунду меня ослепив. «Тут опугуторим. Хозяев тревожить не будем. пущай чай почивают». «Тут так тут». Я проморгался и поставил на стол графин с настойкой на дубовых рыльцах, берёзовых почках и ещё десятки ингредиентов, называемый у нас в семье КВН — коньяк, выгнанный ночью. «Не побрезгуй, вот. Натурпродукт, так сказать». «Дел доброе. Можно и отведать». На столе появились пара стеклянных стопок и тарелки с нехитрой закосью. И главное, наконец, стал видимым сам домовой. «Коля от души угощают. Грех не выпить». Я, не стесняясь, разглядывал хозяина. Если Балашка выглядел как мужичок начала века, словно сошедший с лупка, то Адриян походил на то, как в книгах зачастую изображают волхвов. Длинная белая рубаха, подпоясанная красным кушаком, белые же штаны. На ногах не пошлые лапти, а хорошие, похожие яловые сапоги. Ну и длинный космос окладистой бородой до пояса. Чем не жрец прогнанных богов? Ну или деревенский староста на худой конец. «Налюбовался?» — хитро прищурился старик, ловко разливая настойку по стопкам. «Чей я не девица, чтобы на меня зенки пялить?» «Прошу прощения», — я извинился, но смущаться и не думал. «Просто с детства много слышал о домовых, а повстречал лишь недавно. Вот и интересуюсь». то да! Волх вот ты, шо молодой да глупой!» Адриан отправил борду и подхватил стопку. «Но то дело времени!» «Поумнейши шо, коли будешь умных людей слушать. А пока давай выпьем за знакомство». «Будем». Я взял свою, чокнулся с дедом и одним махом отправил огненную воду в глотку, тут же занюхав кусочком копченого сала. хороша зараза да а выдохнул домовой прикрыв глаза и прислушиваясь к ощущениям вот это дело Сразу видно, нетоперечная бормотуха. Старый рецепт. «Бабушкин?» — кивнул я. «По отцу. Откуда она узнала, понятия не имею. Может, сама придумала. Хотя вряд ли. Слишком сложный». «Умели раньше», — вздохнул Адриан. но «Ну да будет. Чего привело-то тебя, гость дорогой?» «Ведьму ищу. Или колдуна, сам пока не понял. Как на духу сознался я». Завёлся кто-то на селе, вроде и не безобразничает, но то пока. А может, просто ещё не хватились. «А ко мне чего пришкандыбал?» — сделал удивлённые глаза дед. «Я-то не это, справочное, вот, домовые мы, на месте сидим, двором ведаем, чего за воротами знать не знаем, да и знать не хотим». ну будет из себя лапать корчить». Я поморщился больше не от жеманства деда, а от того, что поймал себя на том, что перенимаю его говор. Я к тебе в душу не лезу и не прошу все секреты рассказать, но точно знаю, что у вас есть возможность и общаться между собой, и за округой следить. А от всем достанется. Так что не лучше ли нам сотрудничать? Заметь, я даже не угрожаю. Откажешь — просто уйду. А поможешь — так и я на что когда сгожусь. «Может, ты сгодишься». Адриан задумался, сверля меня взглядом. «Правда твоя, от охальника что шашни с тёмными крутит беда большая может статься. Но тут подумать надо, вы дюжи шли. Давай-ка ещё по одной, да иди до дому. Я твоему балашке передам, чего решу». Я не стал спорить, а послушно поднял налитую до краёв стопку, чокнулся с хозяином и выпил, снова закусив салом. Уж больно оно хорошо удалось. Шкурка тонкая, нежная, жирок перемежается со слоями мяса. Короче, объедение. Жаль, только я не лакомиться сюда пришёл. От порога не прогнали, уже хорошо. А что подумать надо, оно и понятно. Для домовых я тут же враг. Это свой меня может не бояться. А чужие понимают, в случае с чего я миндальничать не буду. Благодарю за стол и кров. Понимая, что мне пора, я поднялся на ноги. Надеюсь, что всё же решишь помочь, но дело твоё. Я настаивать не буду, но, если что, не забуду. Ни хорошего, ни плохого». «И то правильно», — степенно кивнул дед. «Не зря люди говорят. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, оба долой». «Ступай, волх, будет тебе ответ». Я пожал плечами и вышел. В том, что Адриан согласится, я уже почти не сомневался. «Поломается для виду, но поможет. Главное, чтобы это надолго не затянулось, а то мне ведь скоро назад в город. Хотелось бы управиться с делами до того момента». С этими мыслями я толкнул калитку и обомлел Пока мы с дедом полуночничали, тяжёлые густые тучи разошлись, словно в помановение волшебной палочки, и округу заливал свет полной луны. Сбоку был виден небольшой, отгрызенный тенью земли кусочек, но то можно не считать. Главное, теперь на улице было светло почти как днём. В городе такого не увидишь. Лунный свет отражался от белого пушистого снега. И казалось, что деревня словно сияет. Завораживающее зрелище, от которого я уже почти успел отвыкнуть. Вздохнув полной грудью, я решил не включать фонарик, чтобы не портить впечатление. Да и батарейки не неказёные. домой не хотелось. Если тёмная деревня казалась чем-то хтоническим, ужасным, то сейчас, наоборот, было ощущение, что попал в сказку. Так что я побрёл неспешно, любуясь красотами, отдыхая душой от суматохи города. Вернусь, опять придётся носиться, как белка в колесе, но сейчас об этом даже думать не хотелось. Так, в тишине и умиротворении, я и дошёл до моста. А вот там меня ждал сюрприз. «Дяденька! А, дяденька!» Писклявый девичий голос прозвучал из-за спины, когда я почти ступил на мост. «Помоги! Я замёрзла!» «Мать моя женщина!» Я чуть не подпрыгнул, разом разворачиваясь на звук. «Мелкая, ты откуда здесь?» «Дядька с мамкой сказали тут ждать Шмыгнула носом девчушка лет шести. «Я весь день жду, замёрзла совсем, ножки не ходить. Дяденька, а, дяденька, да неси меня до дома!» «Ну, помочь-то можно?» Я сунул руки в карманы. «А где, — говоришь, — твои родители живут?» «Да тут недалече!» — обрадовалась мелкая. «За речкой! Я покажу!» Я, наконец, нормально рассмотрел девчонку. Самая обычная, фуфайки, длинные юбки, валенках с варежками, замотанная длинную шаль. Короче, классическая крестьянка, словно с картиной «Весна в бане Пластова». Да, я не совсем тёмный, даже немного в живописи разбираюсь. И Шишкина от Пикассо отличить могу. Спасибо урокам культурологии Тане, что стимулирует память презрительными комментариями о колхознике, которым стыдно оставаться одаренному. Не то, чтобы мне было не плевать, но все же не хотелось выглядеть полным лохом. Покажешь? Пожав плечами и подумав, что стой, не стой, а делать что-то надо, я шагнул к мелкой. Ну хорошо. Лови. И швырнув левой рукой ей горсть мелочи, завалявшейся в кармане, с правой от души вмазал фонариком прямо в лицо. удар вышел на заглядение да и фонарик у меня был непростой а полицейского образца такой легко может сойти за дубинку стальной корпус с насечками и тяжелые батарейки превращали его в настоящее оружие бить таким кого то нужно очень осторожно чтобы не сломать кости ненароком а уж и ребенка должно было и вовсе прихлопнуть на месте только вот отброшенный ударом на пару метров девчонка вдруг дернулась и встала на ноги демонстрируя деформированное лицо «Снал!» Фигура шестилетки вдруг поплыла, и передо мной предстала худая, как жерть женщина в рваном платье и со спутанными в колтуны длинными седыми волосами. «Тогда будешь первым!» Дико взвизгнув, лихорадка, а это была она, словно с картинки в энциклопедии, кинулась на меня, целясь в горло костлявыми пальцами с огромными черными когтями. И будь это хотя бы месяца три назад, тут бы мне конец и пришёл, потому как двигалась нечисть стремительно. Только вот всё последнее время я развлекался спаррингами с Катькой. Огненная сперша была отбитой на всю голову. Но с рукопашкой у неё всё в порядке. Никаких танцев или балетных задираний ног. Всё сугубо практично и жёстко. Если есть возможность ударить в горло, она этого никогда не упустит. В таких условиях хочешь, не хочешь, а научишься уклоняться. Так что я чисто инстинктивно смахнул грабки духа, одновременно смещаясь в бок с поворотом туловища, и тут же врезал сам, снова фонариком в затылок пролетающей мимо твари. То и дополнительное ускорение пришлось не впрок, и, крутанувшись через голову, она со всей дури шваркнулась об дорогу. Я был обрадовался, но в этот момент лихорадка снова вскочила на ноги, а я немного опешил. «Значит, что упырю, что виндиго хватило одного удара, чтобы загнуться», «А эта паскуда даже не думает помирать? Что за нафиг?» Однако и мало тварей не показалось. Второй раз кидаться она не стала, а наоборот, кинув на меня злобный взгляд, бросилась бежать. Да не по дороге, а в кусты и дальше в лес, тем более до него было не так далеко. Хотя это скорее были посадки да небольшие рощицы, как повсеместно в нашей лесостепи. Че не тайга, она гораздо дальше, зато мелькающее белое платье хорошо было видно даже в свете луны. «Э, куда?» Я поначалу опешил от произошедшего, но быстро взял себя в руки и кинулся вдогонку. «Стоять, мля!» «Только куда там? Разве угонишься за духом по глубокому снегу?» Нечисть его практически не замечала, неслась, как угорелая, прямо по насту. Я же с ходу провалился по пояс. И почти потерял беглянку, пока выкарабкивался из канавы. Зато потом пошло лучше. Прежде всего потому, что в какой-то момент тварь начала закладывать круг, словно не могла удалиться от какой-то точки. Хотя, почему словно? Наверняка это дело рук чернокнижника. Начало января — то самое время, когда эта нечисть чаще всего прорывается в наш мир, а середина месяца идеально для подчинения и призыва. Вот этот урод одной захомутал. Хорошо ещё, что самую слабую — трясею. Вряд ли я так легко бы спугнул ту же каркушу. не говоря уже об огнеяре. Тут с голыми руками не управятся. Кстати, об оружии. Я на ходу выхватил складник, что взял привычку постоянно таскать чехли на поясе. Мало ли, колбаску порезать или посылку вскрыть — вещь, несомненно, нужная. Вот и сейчас нож пригодился срубить тонкую осинку, всего в пяток сантиметров в диаметре. Точнее, я её тупо сломал, а лезвием просто заточил конец и обрубил лишние ветви, получив грубое копье Сама лихорадка за это время пропала из виду, но я не переживал. А раз она привязана к месту ритуалы освободиться может только если её кто перенесёт на себе, никуда она не денется. Закончив с оружием, я вынул маятник, тут же засветившийся противной зеленью, и пошёл туда, куда он указывал. «Цыпа, цыпа, цыпа!» Не знаю почему, но страха не было совсем, зато в крови кипел безбашенный азарт. «А иди-ка сюда, чего покажу!» Почему-то нечисть на мои уговоры не велась и продолжала бегать, хотя получалось у неё это теперь откровенно плохо. Мне не было нужды ломать ноги по канавам и кустам. Я спокойно отслеживал перемещение твари с помощью маятника и выходил чётко на перерез, метая самодельное копьё, как только видел силуэт белого платья. Так себе план, но, во-первых, я сделал ещё пяток заточенных палок про запас, а, во-вторых, по правилам больших чисел рано или поздно я должен был попасть. Времени же у меня было много». Собственно, так и случилось. Лихорадка выскочила из кустов, явно не ожидая увидеть меня, и тут же в неё воткнулась осиновая жерть, буквально пригвоздив к дороге. Нечисть принялась орать и кувыркаться, исходя белёсым дымом, а я, не будь дураком, подскочил и буквально распял тварь, утыков кольями. После чего я с чувством полного удовлетворения вытер трудовой под. «Ну что, добегалась?» Почему-то даже злости на несчастную тварь у меня не было. И стоило оно того. Ты реально думала, я тебя отпущу? — Ненавижу! <succeed> <з Anatomy> К сожалению, диалога у нас не получилось. Тресея лишь шарала и пыталась вырваться, но другого я и не ожидал. Главной проблемой было, что делать дальше. Мой талант почему-то на лихорадке не сработал. Да, я помял ее, но скорее напугал, чем причинил достаточный вред. С другой стороны, Коли и Зосины сработали как надо, даже лучше. Но тоже не убили, что странно. Подсказка нашлась в базе данных бюро. Духи лихорадки относились лишь к частично воплощенным и обладали громадным резистом к физическому воздействию. То есть сам факт того, что я набил ей морду, мог считаться значительным достижением. Но вот убить эту нечисть было не так просто. Самый действенный вариант — сжечь, что мне сильно не понравилось, ибо напомнило о вчерашнем. Только тогда я спасал жертву Аутодафе, а теперь, наоборот, должен был выступить в роли инквизитора. Но как бы противно ни было, а дело делать надо. Только вот тащить трясею к знакомому заброшенному дому мне никак не хотелось. Как и оставлять без присмотра. но ну, мало ли что. Пока буду бегать за дровами, всякое может случиться. Жечь здесь можно, но нечем. Да, у меня валялась в кармане вечная спичка, на всякий случай. Наставник уже плеш проел, разъясняя, что у настоящего богоборца всегда должен быть с собой нож, верёвка, источник огня. Вот я и повесил её в качестве брелока на складень. А где дрова взять, растопку? Короче, тоже не вариант. Я было пригорюнился и уже почти собрался звонить отцу, как услышал позади себя мяуканье. Что может удивить в обычной беспородной домашней морке? Да всё, если ты видишь её ночью зимой в лесу Сибири. Как бы у нас дурных нет, не выживают они. И любой котейка знает, что холода лучше пережидать возле тёплой печки, а не шариться по бескрайним заснеженным просторам. И особенно не ждёшь появления мохнатой живности рядом с пойманной нечистью. Ушки духов на дух не переносят. Прошу пардону за каламбур. А тут сидит и ухом не ведёт. Словно в ответ на мои мысли, Мурка поднялась и пошла прочь. Через пару метров остановилась и оглянулась, призывными мяукнув. Мол, кожаный, какого сидишь, пошли. Казалось бы, бред, но у меня изначально было подозрение насчёт Адриана, а теперь оно перешло в разряд твёрдой уверенности. Так что я ухватился за кольей поволок добычу за хвостатой проводницей, не особо задумываясь о том, куда она меня ведёт. Шли мы не то чтобы долго, всего двадцать минут, тем более первым делом выбрались на дорогу, а вторым — на реку, где, к моему удивлению, стоял приличный такой шалаш из жердей. То ли дети построили, то ли любители подлёдного лова. Неважно. Главное, что он идеально подходил для моей задумки. Так что, потащив лихорадку, я запихал её внутрь, несмотря на утробные вои и попытки вырваться. А затем достал телефон. Я же не беспредельщик, а на службе. Производится видеофиксация уничтожения духа типа лихорадка вида тресея. Ранг угрозы. Жёлтый 2. Линза из горного хрусталя позволяла прекрасно видеть духов и снимать их на видео. Недаром стоили наши служебные смарты как чугунный мост. Метод сожжения. Ответственный. Виктор Орехов. Номер жетона 2458651. Сунув телефон в нагрудный карман так, чтобы камера ничего не заслоняла, я достал нож, настрогал щепок, а затем зажег вечную спичку, приготовившись долго раздувать пламя. И был неправ. Стоило мне поднести огонь, как рваное платье лихорадки вспыхнуло, а за ним и всё остальное. Не знал бы, решил, что шалаш щедро полили бензином. Но пламя сильно отличалось от горения нефтепродуктов. Оно было жарким, ярким и почти не чадило. Мне даже пришлось отступить подальше. И вовремя, ибо толстый лёд вдруг треснул, и пылающий шалаш, своющий тварью, медленно погрузился под воду. «Из воды пришла...» «Вода ушла!» В который раз за этот безумный день за спиной у меня раздался чужой голос. «Не тревожься, юный Волхов! Ушла от ресея. «Ты знал!» Я повернулся, разглядывая маленького, словно пупс, Адрияна верхом на кошке. «Знал и не сказал!» «Так чего воздух-то сотрясать?» Не стал оправдываться домовой. «Да и проверить тебя надобно!» — А коли не сдюжил бы, так и чернокнижник тебя в барани-рок скрутит. Убедился? Я было разозлился, но быстро остыл, понимая резон не нечистика. — А то! — ухмыльнулся микродед. — Как есть волх. Помогу тебя ухальника найти. Жди вестей. — Добро, — я улыбнулся. — Кстати, чего ты меня все волхвом кличешь? Я вроде не из жрецов, а скорее наоборот. — Да как кто ты? — даже удивился Адриан. «Дар богов принял?» «Принял. Лолхвы есть. А то, что вы хозяев своих погнали, так да кто такое. Может и правильно не мне судить. Только натуру уже не изменишь. Сила в тебе божественная, дарённая. Ты сам её не ведаешь. Лишь маленький край зацепил». Но обрадовал. Я действительно был рад, что моему таланту ещё есть куда расти. «Ладно, пойду я. Надо ещё отчёт отослать беру, да выспаться». «Завтра дел с утра много. Участковый снарядом прибудет. Будем этого урода, что лихорадку призвал искать». «То добре!» — степенно кивнул дед. «Иди, Волхву, а я пойду по кумеку, как тебе помочь». Попрощавшись, я действительно отправился домой. Усталость сказывалась и не столько физическая, сколько моральная. День выдался, не пожелаешь врагу. Так что мне хотелось одного — завалиться спать и не вставать до завтрашнего вечера. Жаль, только с утра уже самотоха закрутилась по новой. Участковый откуда-то узнал о попытке самосуда и примчался ни свет ни заря. Пришлось вставать и уговаривать его не давать официальный ход делу. Хороший завтрак и обещание помочь, если вдруг чего, вроде сработали. Зато он огорошил меня другой, не менее удивительной новостью. Зелёный раскололся. Отхлёбывая горячий чай, капитан блаженно улыбнулся. Сутки молчал, словно обдолбанный. А потом вспомнил, что перед тем, как они пошли тебя убивать, ему звонок был. О чем говорили, не помнят, но что звонила баба абсолютно точно».